Как и говорила кардинал, идущий прямо от двери коридор был на удивление коротким. Погруженный в раздумья Юджо шел быстро и совсем скоро оказался в просторной прямоугольной комнате. Справа в стене был проем, за ним вверх и вниз шла потрясающе широкая лестница. До потолка было больше 8 мелов, так что, скорее всего, лестничный пролет составлял ступенек 20 не меньше. А слева была громадная двухстворчатая дверь со статуями крылатых зверей по бокам. Идущий впереди Кирита подал Юджио знак правой рукой и приник к стене. Юджо последовал его примеру и тоже прижался спиной к ближайшей каменной колонне. Затаив дыхание, он оглядел мрачную просторную комнату. Если слова прежнего первосвященника верны, за громадными дверями слева находится кладовка, которая им с Кирита и нужна. «Странно, здесь такое важное место, а вокруг никого. Тишина, как в могиле». Даже свет Солоса, доходящий досюда со стороны лестницы, казался льдисто серым. «Никого! Надо же!» Прошептал Юджо. кирито кивнул, вроде как с некоторым разочарованием. «Здесь же снаряжение хранится, так что я думал, будет один-два охранника, но это, наверное, потому что сюда в принципе воры не полезут». «Но они ведь уже знают о том, что мы сюда явились, да? И все же они какие-то спокойные». «У них есть основания. Им не нужно тратить время на наши поиски. Просто, когда мы наткнемся на рыцарей единства, либо их будет относительно много, либо они будут относительно крутые. Ладно, пошли, используем это время с умом». После этих слов Киритов фыркнул и отскочил от прикрывавшей его стены. Юджо последовал за ним, и они вдвоем прошли через просторную пустую комнату. На дверях в кладовку были барельефы бы двух богинь – Солус и Террарии. И не было замочной скважины. Но от них веяло такой силой, что казалось неверующему их не открыть, как бы он ни тянул, ни не толкал. Однако, когда Кирита, приложив на секунду ухо к двери, затем взялся за дверные ручки и совсем чуть-чуть надавил, створки приоткрылись с такой легкостью, что Юджио был даже разочарован немного. Петли не издали ни скрипа густой холодный воздух будто веками никем не тревожимый, пошел из открывшейся черной щели в полсотни санов шириной. Юджо пробрала дрожь, но поскольку его партнер без намека на колебания скользнул внутрь, он поспешно сделал то же самое. Когда величественные двери за друзьями закрылись, все вокруг утонуло в чернильной мгле систем коу. Заклинание само прыгнуло на язык, и голос Юджо идеально перекрылся с голосом Кирита, заставив его улыбнуться. Продолжив словами «Generate luminous element», Он вспомнил, как вместе с Кирита отправился в Северную пещеру искать сельку. Тогда он с таким трудом применял основы основ священных искусств. Ему не удавалось ничего более сложного, чем заставить слабо светиться травинку в руке. Ослепительно-белый световой элемент, возникший над его правой ладонью, отогнал давящую темень, заодно рассеяв возникшее было ностальгическое настроение. Ого! Этот потрясённый возглас издал стоящий рядом Кирита. Одновременно сам Юджио сглотнул. Вот это размерчик. Помещение называлось складской комнатой, и Юджио представлял себе нечто вроде сарая для инструментов в Академии Мастеров Меча. Но здесь было что-то невероятное. Просторно, почти как на большой тренировочной арене, где проходил поединок Кирита с Уолли Левантейном. Пространство было заполнено всеми цветами и оттенками». Гладкие каменные стены со всех сторон отражали сияние элемента света, парящего над ладонью Юджо. На полу стройными рядами стояли доспехи, надетые на человекоподобные каркасы. Мало того, что здесь имелись угольно-черные, белоснежные, медно-красные, синевато-серебристые, желто-серебристые. Среди них еще были все мыслимые типы, от легких доспехов из кожи и тонкого металлического плетения до тяжелой брони из массивных металлических пластин Соединенных вместе без единого зазора. Всего их было полтычи, не меньше, а высокие стены были густо увешаны оружием, опять-таки, всех типов, какие только существуют в природе. Одни только мечи, длинные и короткие, широкие и узкие, прямые и искривленные. Вдобавок масса прочего оружия. Обычные и обоюдоострые секиры, пики и копья, молоты, кнуты, палицы, вытянувшиеся от пола чуть ли не до потолка луки. И всего этого было бесчетное количество. Так что Юджо мог лишь стоять столбом, разинув рот. Солтырино-сэмпай тут бы просто в обморок упала. Прервал молчание шепот Кирита несколько секунд спустя. «Ага, и гаугоса сэмпай если бы он только увидел вон тот здоровенный меч, он бы обнялся с ним и уже не отпустил». Пробормотал в ответ Юджио и вздохнул, силой выпуская воздух, не желавший покидать грудь. Снова пробежался взглядом по оружейной сокровищнице, затем пару раз качнул головой. «Как бы это сказать?» «Церковь что, думает собственную армию создать когда-нибудь? Но ведь одних рыцарей единства должно хватать за глаза». «А сражаться с армией тьмы?» «Не, не то». Внезапно лицо Кирита застыло, и он кинул взгляд на Юджо, прежде чем продолжить. «Все наоборот». Они хотят не создать армию, а сделать так, чтобы ее не мог создать никто другой. Вот почему церковь собирает здесь снаряжение. Думаю, все, что тут есть, мощные штуки класса божественный инструмент или вроде того. Первосвященница, то есть администратор, не хочет, чтобы какая-либо организация, кроме церкви Аксиомы, владела крутым снаряжением и могла стать сильнее, чем нужно. А? Что это значит? Все равно же никакая организация не может выступить против церкви-аксиомы, какое бы сильное оружие у нее ни было, ведь так? Это значит, что, возможно, меньше всех верят во власть церкви и её Дают же он не сразу дошел смысл саркастической реплики Кирита. Однако, прежде чем он успел поразмыслить над ними, партнер похлопал его по спине. «Эй, времени мало, давай-ка побыстрее заберем наши мечи». «Ага, но сколько же мы их будем искать среди всего этого?» Меч голубой розы и черный меч были в ножных из белой и черной кожи соответственно. Но на стенах можно было различить множество подобных мечей. Даже если мы еще разок попробуем поискать с помощью умбры, наши элементы света, думаю, уже истощили запас священной силы. Юджо вздохнул, думая про себя. Раз так, то надо было ограничиться одним огоньком. И тут же Кирита спокойно заявил. О, нашел. Правой рукой он указал на точку возле самой двери, немного левее. О, надо же, они оказываются здесь. Да, белые и черные мечи, на которые указывал Кирита, вне всяких сомнений, и были драгоценным оружием Юджио с Кирита. Юджио уставился на друга в остолбенении. Кирита, а как тебе удалось их отыскать без единого заклинания? Я просто решил, что последние мечи должны были поместить где-то возле входа. Обычно в подобных ситуациях Кирита, рассказав секрет своего трюка, совершенно по-детски гордо улыбается. Но сейчас он почему-то серьезно глядел на свой черный меч. Впрочем, тут же он громко выдохнул, подошел к стене и, вытянув правую руку, взялся за черные ножны. На мгновение он застыл, будто колеблясь, но тут же поднял оружие с металлической подставки. Затем он взял левой рукой меч голубой розы и перебросил партнера. Тот поспешно поймал, и его запястье вновь ощутило знакомый вес. Несмотря на то, что Юджо провел в разлуке со своим драгоценным мечом меньше двух дней, его охватило такое мощное чувство облегчения и ностальгии, что он сам удивился и крепко вцепился в ножны обеими руками. Меч Голубой Розы всегда был рядом с ним и выручал его множество раз с тех пор, как с его помощью был повержен Кедр Гигас. Меч был с ним, когда он участвовал в турнире Мечников в Закарии. Меч был с ним, когда он сдавал вступительные экзамены в Академию Мастеров Меча. Меч был с ним даже тогда, когда он нарушил индекс запретов и отсек руку Омберу. Если церковь Аксиома много лет собирала самое разнообразное сильное оружие и снаряжение, то, что она проглядела дремавшейся В северной пещере меч голубой розы поистине редкостная удача, а может судьба. Знак того, что следовать путем ведущим к возвращению Алисы не было ошибкой. Кончай уже балдеть над мечом, вешай его быстрее. Голос Кирита, в котором слышался сдерживаемый смех, привел Юджио в себя. Оказалось, Кирита уже повесил свой меч на пояс. Юджио, смущенно улыбаясь, последовал его примеру. Затем он похлопал по головке рукояти и огляделся, раздумывая, что делать дальше. На доспехах очень крутого вида, выстроившихся на полу, висели таблички с именами. Броня тысячи громов, доспех гремящей горы и всякие подобные. «Что будем делать, Кирита?» Тут столько доспехов, думаю, мы найдем что-нибудь по фигуре. Хочешь? Не, мы же раньше не носили доспехов, да? Лучше не делать то, к чему не привык. Давай просто возьмем вон там одежду. Юджо глянул туда, куда указал его партнер, и точно. В одном месте среди доспехов виднелась обычная одежда разнообразных расцветок. Взглянув на себя, он обнаружил, что форма ученика Академии, которую он носил последние два дня, вся изрывалась и издырявилась. Результат драки с рыцарем Элдри и последующего бегства. Да уж, если все так и продолжится, она просто в тряпье превратится. Два световых элемента, парящих у них над головой, постепенно утрачивали яркость. Отбросив остатки сожаления насчет доспехов, Юджио подбежал к одежде и принялся рыться на обум в первосортных тканях, разыскивая куртку и брюки по фигуре. Потом они с Кирито повернулись друг к другу спинами и быстренько переоделись. Просунув руки в рукава ультрамариновой куртки, чертовски похожей на форму Академии, Юджио был потрясен мягкостью материи, закончив одеваться, он развернулся и увидел, что Кирита гладит обеими руками черную ткань своей куртки явно с той же мыслью. «Этим одеянием наверняка тоже есть что порассказать. Но неплохо бы им еще и атаки рыцаря единства как-то задерживать, что ли?» «Это уж вряд ли». Посмеявшись немного над словами своего легкомысленного партнера, Юджио посерьезнел. «Ну что, идем?» «Да, думаю, пора». Обменявшись короткими фразами, они вернулись к входной двери». Пока все шло так гладко, что даже разочаровывало, но едва ли это продолжится долго. «Пойдем, но будем сохранять бдительность». Обменявшись кивками, юноши сказали это друг другу без слов. Юджио взялся за дверную ручку правой створки, Кирита за левую. Разом тихонько потянули на себя, щель стала потихоньку расширяться». И почти одновременно с резким внезапным звуком Толстую дверь пронзило множество стальных стрел Мощным ударом двери распахнула. Юджо и Кирита шлепнулись на пятую точку На главной лестнице в проеме противоположной стены Прямоугольной комнаты стоял знакомый рыцарь в красных доспехах Он уже прилаживал новые стрелы к луку высотой почти в свой рост Стрел, между прочим, было сразу четыре Ошибиться было невозможно Это тот самый рыцарь единства, что летал на драконе Во время боя в Розарии Между нами около 30 мелов Мечом точно не достать А вот для опытного лучника расстояние идеальное И находясь в такой унизительной позе Мы даже мечи не успеем извлечь Не то что встать на ноги и укрыться возле стен Вот говорил уже я, что надо было надеть доспехи А будь у нас щит, это было бы еще лучше Так мысленно кричал Юджо А рыцарь тем временем принялся натягивать тетиву Судя по всему, придется оставить надежду увернуться вовсе и приложить все силы, чтобы избежать смертельные раны. Нет, даже просто серьезные раны, которые меня обездвижит. Эюджио расширил глаза и уставился на четыре стрелы на тетиве. Тускло-серебристые наконечники были нацелены не в сердца эюджио Скирита, а в ноги. Как и говорила кардинал Рыцари, судя по всему, получили приказ не убить их, но захватить. Впрочем, обстоятельства таковы, что попасть в плен, по сути, тоже что погибнуть. Рыцарь Единства натянул тетиву до отказа. Мгновение тишины. Казалось, все застыло в полной неподвижности. И эту тишину разорвал напряженный голос Кирита. Burst Element! Юджио не сразу понял, что именно произнес его партнер. Настолько быстро это было. Смысл до него дошел уже после того, как все произошло. По глазам ударила ослепительная белизна. Яркий свет, будто соло спустился с неба. Это было простенькое священное искусство, освобождающее элемент света. Один из элементов, используемых в магии стихий. Но это же не применял священных искусств, создающих элементы. Откуда же тогда? Нет, элементы были. Два световых элемента, паривших в воздухе. Ведь Юджио и Кирито сами их вызвали совсем недавно, чтобы осветить кладовку. Разве не так? Забытые они висели в ожидании следующих команд. Кирито приказал тому, который висел у него над головой, взорваться. Это и дало столь яркий свет. Он и во время боя с Элдри придумал кинуть осколок стекла. Я ему и в подметке не гожусь по части применения в бою всего, что под рукой окажется. Пока эти мысли крутились у Юджио в голове, он, вложив все силы в ноги, посреди слепящей белизны прыгнул вправо. В следующий миг он услышал скрежет стальных наконечников, впившихся в каменный пол ровно там, где он только что находился. Лучше бы сейчас, избежав прямого попадания, укрыться за стенами. Такая мысль у него мелькнула, но тут до его ушей донесся тихий крик Кирита. Вперед! Мгновенно поняв намерение партнера, Юджо вновь оттолкнулся от пыла. На этот раз не вправо, а вперед Световой элемент взорвался Находясь выше и сзади двух друзей То есть Юджио и Кирита не смотрели на него прямо А вот рыцарью единства Вспышка ударила прямо в глаза Наверняка несколько секунд Он будет просто слеп Боевая мощь светового элемента Низка по сравнению с элементами тепла и холода В основном он используется В лечащих священных искусствах Однако если с его помощью заставить оружие светиться Оно приобретает полезную способность слепить И ужасать Поэтому если в бою противник создает элемент света Следует создать противоположный элемент Умбру Чтобы с его помощью нейтрализовать магию соперника Этому даже в Академии учат Разумеется, Рыцарь Единства Пример для подражания всех мечников и магов просто не может не знать столь базовых вещей. Значит, попытка вызвать новый световой элемент и еще разок ослепить рыцаря не сработает. Сейчас первая и единственная возможность сократить дистанцию до врага-лучника. Быстрый анализ ситуации и столь же быстрое принятие решений — тоже важные составляющие стиля Айнкрат. Во всяком случае, Килита множество раз говорил так. В мыслительном плане этот стиль радикально отличался от высокого стиля Норкия, делающего упор на отточенность и красоту движений. А волшебное слово, позволяющее успокоить голову даже посреди боя, чтобы этими составляющими стиля Айнкрат можно было пользоваться, Stay cool. Сразу после применения светового элемента Юджу отчаянно понесся вперед, лишь на шаг отставая от партнера. На бегу он снял с пояса меч голубой розы. Световой элемент, сделав свое дело, тут же исчез и мир вновь обрел прежние цвета и формы друзья уже выбежали из складской комнаты в соседнюю. Глаза их оставались широко раскрыты, и они видели, что рыцарь единства по-прежнему стоит в шагах в 20 впереди на лестничной площадке. Как и предполагалось, зрение к рыцарю пока что не вернулось. Его тело пошатывалось, правая рука была прижата к забралу медно-красного шлема. Большая удача была в том, что у этого рыцаря единства, в отличие от Теодри, не было меча на поясе. Вообще-то, это невероятная самоуверенность взять с собой один лишь лук на бой в помещении. Похоже, рыцарь был уверен, что еще до того, как противники к нему подберутся, он сможет прострелить им ноги. Голова Юджио работала холодно и четко, но все же он не мог погасить крохотный язычок пламени гнева, покачивающийся в уголке сознания. Рыцарь Единства, ты такой же, как Райос и Умбер, надменный, высокомерный, всегда считающий себя правым. Ты уверен, что ты воплощение правосудия просто не можешь проиграть, но это всего лишь твой Самомнение. «Погоди же, я сейчас тебе докажу!» Подталкиваемый этой чужеродной эмоцией Юджо ворвался на лестницу. Поднялся на первые две ступени, занес правую ногу на третью, как вдруг рыцарь, стоящий на лестничной площадке, чуть более чем в 10 шагах впереди, убрал правую руку от забрала, сунул за спину и вытянул из колчана стальные стрелы. Все, что там оставались, одновременно пучке стрел, которые его правая рука понесла к луку, их было штук 30, никак не меньше. Не давая времени даже подумать, что он собирается делать, рыцарь вывернул левую руку, кладя лук горизонтально и положил на него весь этот пучок. «Что?» Остановив ногу на третьей ступеньке широкой лестницы, Юджио глотнул. Невозможно. Одна тоненькая тетива просто не может разом выстрелить три десятка стрел. Его ушей коснулся металлический скрежет. Что-то холодное прошлось сверху вниз по спине Юджо, когда он понял, что счет сдавливаемые с огромной силой стальные стрелы. Застывший правее него Кирита, похоже, тоже понял намерение рыцаря. Возможно, это вызванная отчаянием попытка напугать. Или же скрежет становился все громче, лук изгибался сильнее и сильнее. Назад и влево! Выкрикнул Кирита Воздух разорвало оглушительное БИН Затем раздался громовый хлопок Это лопнуло тетива Но все три десятка остальных стрел вылетели веером. На двух друзей понесся блестящий смертоносный ураган. Юджио оттолкнулся от ступени с такой силой, что ему показалось, правая нога сломалась и рванулся влево. Меч голубой розы он расположил по центру туловища, пытаясь таким образом закрыться. Если бы не проблема со зрением у рыцаря, и Юджио, и Кирита, конечно, изрешитила бы. Одна из стрел угодила в меч голубой розы и отлетела с пронзительным стоном. Еще одна проложила путь через отворот на правой штанине. Одна оставила неглубокий порез в левом боку, одна царапнула левую щеку и оторвала несколько прядей волос. Смачно врезавшись в пол плечом, стиснувшись зубы Юджо в страхе оглядел собственное тело. Убедившись, что серьезных ран нет, он повернулся к отскочившему вправо Кирита.